Глава 54. Импер. Для меня всё рухнуло. До момента, как открылась дверь и внутрь впихнули Драгина, я был на самом дне отчаяния. Да, мне удалось обхитрить убийц. Помогло удачное стечение обстоятельств, а также жертва моего верного слуги. Но всё оказалось напрасно. Я понятия не имел, когда закончится действие зелья, об этом не знал и сам целитель. Но в том, что рано или поздно я обрету свою внешность, сомнений не было. И тогда я потёр шею, представив, как мне отрежут голову, слишком похожую на ту, которую сейчас украшала корона. Страх сковывал, затылок оледом, а в груди не хватало воздуха от боли. Брат убил нашего отца. Какое же он чудовище! Впрочем, об этом я знал не понаслышке. Одинокий хищник без страха и жалости. Жаль, что не удалось ему помешать. Может, дороген прав, и я должен был поделиться с ним шокирующей тайной, способной всколыхнуть весь народ Джасара. Отцу рассказать не мог, потому что правда убила бы его быстрее, вместе с спрятанного ото всех сына. Именно клятва на крови, данная так беспечно, и остановила сердце короля до того, как его пронзил кинжал. Когда на меня совершили первое покушение, моим спасителем стал предыдущий саймун Но пострадал сам, умирая на моих руках, он признался, что король не знал о близнецах, и никогда не должен узнать, так как клятва дана на двоих. Никому об этом нельзя говорить, и никому не стоит верить. Это слишком опасная тайна, которую старик унёс бы с собой в могилу, если бы второй наследник не оказался жив. Не решил занять моё место, не попытался несколько лет назад убить меня. Но теперь все мои усилия превратились в ничего не значащую пыль. По совету погибшего Саймона я строил из себя изнеженного по весу, чтобы во мне не видели угрозу и больше не пытались отправить в мир иной, но при этом не переставал искать брата и устраивать ему ловушки. Осторожно, чтобы никто не догадался о страшной тайне. Вот только однажды появилась она, и Намиранка, и всё пошло наперекосяк. Драген, ты здесь? От её вкрадчивого шёпота на миг остановилось сердце, а потом оно застучало, будто сумасшедшее, потому что Сеймун бросился к двери, словно влюблённый юнец. От одного этого вида по венам лавы разлилась злость. Они всё-таки заодно? Значит, они вместе. Сиена, что вы здесь делаете? Голос Драгина звенел беспокойством, и в груди всколыхнулось отвратительное чувство, похожее на ревность. Ведь и намерянка изначально предназначалась мне. Захотелось швырнуть что-нибудь в Сейлора, да он влюбился в мою невесту, как посмел. Вам нельзя находиться здесь, взволнованно выговаривал Драген. Немедленно уходите, если стража тебя казнит, перебила она, и послышался сдавленный всхлип, от которого внутри всё перевернулось. Драген, тебя казнят послезавтра на рассвете. Я пришла сказать тебе, а сердце заныло. Я с удивлением прислушался к себе. Сейчас, когда потерял отца, а сам стоял на краю гибели, на самом деле почувствовал ревность. "Спасибо за новость", забыв об осторожности, прошипел я и посмотрел на Сеймуна. "Что теперь скажешь? По-прежнему намерен попытаться сбежать?" "Драгин, ещё один всхлип. Всё на самом деле не так. Они тебя подставили. Я знаю, не ты убил короля." Но все уверены, потому что это сказал, и потому казнь, сбивчиво говорила девушка. Драген, я не могу тебя потерять. Как помочь? Скажи. На троне ведь там другой человек. Видишь, я смогла. Ты знаешь, что со мной происходит? Стоит упомянуть о принце, а о том мужчине я могу говорить свободно, потому что он Молчи, приказал Драген, иначе снова скрутит от боли. Уходи немедленно. Он на миг обернулся и полоснул по мне жёстким взглядом. Я молча пожал плечами. Теперь уже ничего не исправить. Драгин, не сдавалась девушка. Драгин, послушай. Беги прочь из Райсана. Не собирался слушать её мужчина. Вери лишь моим людям, Гемиту и Тартису. Найди их и скажи, что я приказал доставить тебя Карке. Шан подтвердит мои слова. Нет, уже разрыдалась она. Я никуда не уйду. У меня сердце кровью обливается от одной мысли, что тебе отрубят голову. Это ужасно. Пожалуйста, ты же сильный маг, очень могущественный. Неужели не можешь спастись? Эта камера зачарована и создана как раз для удержания магов, горько возразил Сеймун. Светлана, прошу, уходи, пока тебя не заметили. Я не вынесу, если тебе сделают больно. Я ведь ничем не смогу помочь. Молю, девочка моя, беги, спасай свою жизнь. На что она мне без тебя? снова всхлипнула девушка, и снаружи послышался глухой удар. Драгин со стоном упёрся лбом в дверь, а я закрыл глаза и опустил голову, не желая этого видеть. От разрастающейся злости участилось дыхание, к горлу подступил вязкий ком, а ресницы увлажнились. Ещё пустить слезу не хватало. Эта вертихвостка флиртовала со мной, ещё и с Эсмона окрутила, а я уже подумывал о её кандидатуре на роль жены. Прав Драгин. Я идиот. Хорошо. Неожиданно твёрдый голос Сеймуна заставил меня посмотреть на мужчину. "Я скажу, как мне помочь. Если поклянёшься, сразу уйти". "Клянусь", поспешно заверила она, доверчивая мышка. Уж я-то знал, что Драгин никогда не отступает от своих слов. "Что я должна сделать? Найти Гемета или Тартиса", повторил Драгин сухо. "И передать им, чтобы выполнили моё обещание. Они поймут. А теперь уходи". Драгин, голос девушки дрожал. Уходи, почти прорычал он, изжимая кулаки и выдохнул. Ты поклялась. Я, она громко всхлипнула. Но как же и это всё? Нет, я не могу уйти. Драгин, они точно тебе помогут. Светлана, я боюсь потерять, внезапно сиена замолчала. Сеймон прижал ухо к двери, прислушиваясь к звукам. Драгин, я люблю тебя, он вздрогнул, будто ему в анзеле кол в сердце. Устал, опустив плечи, сильнейший маг Джасара осел на пол. Я с изумлением проследил за сбежавшей по щетинистой щеке прозрачной каплей и поразился его холодному голосу. «Мне все равно». «Хорошо, я все сделаю», — донесся едва слышный шепот, а затем переступ каблучков, который быстро растаял. Моя ревность растаяла, будто никогда не появлялась. Все еще поражаясь услышанному, я усмехнулся. Мог бы и сказать, что её чувства не безответны. Зачем мучить девушку, когда бы она не ушла, бросил он и наклонился к щели между дверью и полом. Ползи сюда, спутник Карзака. Я знаю, что это ты привёл Сиену